Но всё это были не причины, а или только симптомы смуты, или условия её питавшие, но ее не породившие, или наконец следствие ей уже вызванное в действии. Смута является на рубеже двух смежных периодов нашей истории, связанные с предшествующим своими причинами, с последующим своими следствиями. Конец смуты был положен вступлением на престол царя, ставшего родоначальником новой династии. Это было первое ближайшее следствие смуты.